Хаяма не может поддерживать отношения с другими, не зная об их чувствах. Если не принять чьи-то чувства, люди отдаляются друг от друга и расстаются, хоть Хаяма в том и не виноват. Избегая такого развития событий, он и старался уйти в сторону. Собственно, еще в школьном поезде это стало ясно как день. Тогда я начал одобрять такое поведение, понял его. Не могу назвать его ошибкой, но даже такая осторожность может кого-то ранить. «Если знал, значит тебе просто не хватило решимости?» Хаяма слегка покачал головой. «Нет, я правда рад чувствам Ирохи, но это не то. Наверное, они не для меня». Он, запинаясь, говорил что-то непонятное, но продолжать не стал и перескочил на другую тему. «А ты просто потрясающая. Так менять людей вокруг себя». «Уверен, Ироха тоже». «А? Чего вдруг такой комплимент?» Хаяма сухо рассмеялся. «Это не комплимент». «Я же говорю тебе, помнишь? Я не такой хороший парень, каким ты меня считаешь». Он повторил слова, которые сказал мне тогда на спортплощадке, потом опустил глаза и вздохнул. «Я хвалю тебя. Ради самого себя». «Зачем?» – недоуменно спросил я. Хайяма с притчером посмотрел на меня. «Потому же, наверное. почему ты упорно считаешь меня хорошим парнем?» «У меня нет для того никаких причин. Я просто говорю, что вижу». «Правда?» Холодно поинтересовался он. Вообще-то нет. Я давно уже это понял. Хаяма Хаята отнюдь необычный хороший парень. И вот это слабая усмешка. Лучшее тому доказательство. Хаяма выпрямился и отошел от ограды. Я домой. Скажи остальным. Пошли им смс-ку. И то верно. Пока. Он криво усмехнулся и слегка махнул рукой. А затем не оборачиваясь, Хаяма Хаята растаял во тьме. В вагоне поезда, в котором мы ехали домой, было тихо, отчасти из-за накопившейся усталости, но в первую очередь из-за отсутствия Тобе, который точно затеял бы болтовну Сисики, Исики, стараясь ее приободрить. Не было также Миоры и Эбины. Они отправились домой по линиям Мусана и Ниси Фобонаси, а мы четверо, Йокиносито, Юигахама, Исики и я, по линии Кейо. Я, в общем-то, мог и по тому, и по другому маршруту добраться. Просто не хотелось сделать лишнюю пересадку. Хоть поезд и был более-менее заполнен, сидячих мест не осталось. Но с часами пик не сравнить. Юигахама с юхиноситой время от времени перебрасывались фразами, но в основном просто смотрели в окно. Минут через двадцать мы уже подъезжали к Айхин Макухари, нашей с станции. Что ж я выхожу? и Юкиносита встала перед дверью. Юйкохама тут же сунулась за ней. «А, я тоже». «Разве тебе не дальше?» Поинтересовался я. Юйкохама ухватила Юкиноситу под руку. «Завтра выходной, так что останусь у Юкино». «А, вот как». Юйкохама и поначалу стремилась остаться у Юкиноситы при первой возможности, а потом и подавно. Остается лишь радоваться возвращению их былых отношений. Мне, собственно, тоже следовало бы здесь выйти, но тогда Исики останется одна. Исики, тебе докуда ехать?» – спросил я. Исики молча дернула меня за рукав, а потом потянула свою сумку с сувенирами. «Сэмпай, она такая тяжелая. «Он нечего было столько покупать!» – буркнул я, беря сумку. Юйкохама вдруг улыбнулась. «Ага, думаю, так будет лучше. Исики, будь очень осторожна!» «Госпожа Юкиносита? Вы на что это намекаете?» Поезд остановился, Юкиносита с Юйкохамой сошли. А мы с Исики остались. Нам предстояло проехать еще три станции. В порту Тибы мы пересели на монорельс. В такое время и мало кто пользуется. Так что в вагоне кроме нас никого не было. Монорельс мчался сквозь сияние ночного города. От непривычного ощущения подвешенности на большой высоте мне казалось, что я на очередном аттракционе. А, нехорошо как-то получилось, пробормотал Исики, глядя в окно. Просто глупо было пытаться подкатить к нему в такой момент. С Исики я не слишком знаком. Да и наши отношения с Хаямой дружескими тоже бы не назвал. Но мне все равно не кажется, что они могли бы вот так вот сблизиться. Исики снова заговорила, не отрываясь от окна. А что мне еще было делать? Я так завелась. Удивительно. Не думал, что ты из тех, что так легко поддаётся общему настроению. На отраженном стекле лице Исики появилась слабая улыбка. «Я тоже удивилась. Думала, будет куда спокойнее». «Да уж, влюбленность ума не добавляет. Начал было я. Но Исики вдруг перебила меня, развернувшись. «Я не про себя говорю. Я про сэмпая». А? -а, -а. Опять она разговор в другую сторону направила. Чему это? Или она в каком-то другом сампае Кстати, а почему она меня одного сэмпаем зовёт? Имя запомнить не может, что ли?» Пока я размышлял, она не отрывала от меня глаз значит все всё-таки обо мне». Исики засмеялась. «Это просто не могло меня не тронуть». «Что это?» Исики выпрямилась, медленно посмотрела мне в глаза и заговорила. «Мне тоже захотелось настоящего». Я покраснел до ушей и схватился за голову. «Точно». Выскочив из клуба, мы столкнулись с Исики. «Подслушала?» «Да вы вроде какие не прятались», – невозмутимо ответила Исики. Мой голос зазвучал жалобно. «Забудь, пожалуйста». «Не забуду». «Не могу». Она казалась серьезнее, чем обычно. «Вот почему я решила, что должна сделать шаг вперед, Не знаю, чего именно настоящего она хочет. Совсем не факт, что того же, что и я в своей иллюзии, которого вообще может не существовать. Но Ироха Исики определенно чего-то желала. За это ее стоит уважать. Не знаю, как в таких случаях положено утешать, но сказать что-то надо». «Послушай это. Не переживай, ты не виновата». Исики озадаченно поморгала, а потом вдруг отпрыгнула от меня. «Ты что делаешь? Пытаешься подкатить, пока у меня сердце разбито? Извини, все равно ничего не выйдет». «Да я не про то». Как она до такого додумалась? Да нее, что не переживай, это какой-то кот. Пока я приходил в себя, Исике кашлянула и придвинулась обратно. Кроме того, ничего еще не кончено. Сейчас еще проще будет Хаями подобраться. Мне будут сочувствовать и помалкивать. Так? Ну да, как-то так. Наверное, чего-то подобного от Исики следовало ожидать. Я был и удивлён и впечатлён, а Исики засмеялась, гордо выпить в грудь. Вот, даже если тебя отвергли, все равно надо что-то делать. И ещё об отвергнутом начинает больше думать, понимаешь? А себе хуже, верно? Нечего тут суетиться. А значит, это поражение – всего лишь часть подготовки. В следующий раз обязательно им воспользуюсь. И это, ну, я буду очень стараться». Она чуть всхлипнула, На глаза навернулись слезы. «Нельзя говорить «постарайся» тому, кто и так старается изо всех сил». Комате говорит «вполне достаточно сказать «я тебя люблю». Но такое можно сказать лишь моей сестренке. Можно, конечно, по голове погладить, но это тоже только для сестренки. «Ты потрясающая». Только и смог я сказать. Исики мокрыми глазами посмотрела на меня снизу вверх. «Сампай, это ты виноват, что я такой стала?» «Нет, в плане президентства я не спорю, но все остальное...» Не дослушав до конца, Исики придвинулась вплотную и прошептала мне прямо в ухо. «Пожалуйста, возьми ответственность на себя. Хорошо?» И озорно улыбнулась.